Я вновь произнёс её имя. Но она непреклонна, не тронь, отбросила жёлтый лист. Я приехала в Лондон переоформить квартиру, возвращаясь в Австралию. В такую даль, из-за подобной ерунды. И повидаться с тобой. Милая встреча. На случай, если... Не договорила. Если. Я не хотела приходить. Так зачем пришла? Пожала плечами. «Заставили, что ли?» «Нет, не ответят. Загадочная, почти незнакомая. Отступи назад, пытайся снова, и увидишь свой край впервые. Будто некогда податливая, доступная, как солонка на обеденном столе, ныне заключено в фиал, стало сакральным. Но я знал, Алисон. Знал, как она перенимает окраску и привычки тех, кого любит или уважает, хоть в глубине ее души и таится непокорству». И знал, откуда эта замкнутость. Рядом со мной сидела жрица из храма Диметра. Пора перейти к делу. Куда ты поехал, Лизафин? Домой? Возможно. Я перевел дух. Ты хоть вспоминала обо мне? Иногда. У тебя кто-нибудь есть? Нет. Помедленно ответила она. Не слышу уверенности в голосе. Всегда кто-нибудь найдется, если поискать. «А ты искала?» «У меня никого нет», — сказала она. «Никого. Значит, и меня тоже?» «И тебя тоже. С того самого дня». Угрюмый, на рассчитыва устремленный вдаль профиль. Чувствуя мой взгляд, она следила за каким-то прохожим, словно он интересовал ее больше, чем я. «Что я должен сделать? Заключить тебя в объятия? Пасть на колени? Чего им надо?» «Не понимаю, о чём ты». «Нет, понимаешь, чёрт побери!» Быстро посмотрела на меня, отвела глаза. «В тот день я тебя раскусила», — сказала она. «И конец. Такое не забывается». «Но в тот же день мы любили друг друга. Такое тоже, в общем, не забывается». Набрала воздуха, словно собираясь сказать колкость. «Ну скажи хоть что-нибудь, всё равно что, хоть колкость!» Сдерживая бешенство, я старался говорить спокойно. Там в горах я в какой-то момент любил по-настоящему. Ты это поняла, тут и гадать нечего. Я видел, ты поняла. Я слишком хорошо тебя знаю и потому уверен. Поняла, запомнила. И добавил: я не секс имею в виду. Снова помедлила, прежде чем ответить. Какой мне помнить? Наоборот, я должна была поскорее забыть. И на этот вопрос ответ тебе известен. Неужели? «Алисон», — сказал я, — «отодвинься, пожалуйста, отодвинься». Я не видел ее глаз, но в голосе слышалась неявная дрожь, глубинная, словно трепетали нейроны. Не поворачиваясь, она сказала, — «Ну да, я понимаю». Пряча лицо, достала еще сигарету, закурила. Или понимала, когда любила тебя, что бы ты ни сказал, что бы ни сделал, все было важно, в духовном плане. Все задевало, волновало меня, подавляло и перевела дыхание. Скажем, сидишь ты после всего в этом павильоне и смотришь на меня как на шлюху что ли? И я растерялся. Бога ради! Тут я прикоснулся к ней и положил руку на плечо, но она сбросила руку. Чтобы расслышать, я придвинулся ближе. Быть с тобой все равно, что упрешивать, мучь меня, терзай, задай мне жару. Ведь, Алисон. Да, сейчас ты хороший, сейчас ты хороший, лучше некуда. Но это на неделю, на месяц, а потом снова здорово. Она не плакала. Я заглянул ей в лицо. Я смутно догадывался, что она играет и не играет одновременно. Пусть она выучила свои слова наизусть, и все же они искренни. Ты же все равно уезжаешь в Австралию. Я сказал это мягко, без иронии, но она посмотрела так, точно я грязно выругался. Я здорово улыбнулся, протянул руку. Тут она вскочила, пересекла дорожку, прошла между деревьев на газон и почти сразу замерла. Как порыв это выглядело правдоподобно, как поступок не слишком, особенно остановка, нечто в ее позе, в повороте головы и вдруг меня озарило. Газон простирался на четверть мили до границы парка. За ним вдымался фасад Камберленд Террас, статуя эпохи революции, изящные окна. Множество окон, изваяния античных божеств. Парк просматривался оттуда как с белиэтажа. Вот к чему ухищрения Алиссон. Выманить меня из павильона, сесть на нужную скамейку, остановиться на самом виду, поджидая меня. С меня хватит. Я подошел, стал напротив спиной к комплексу. Она опустила голову. Роль несложная. Подведи глаза, сгладывай слезы. Вот что Алиссон. Я знаю, кто за нами наблюдает, откуда и зачем. Так вот, во-первых, я на мели. У меня нет пристойной работы и едва ли будет. Так что я не самая удачная партия. Во-вторых, появись сейчас там на аллее Лилия и помани, не уверен, что устаю. Запомни, не уверен и никогда не буду уверен. А тебе бы надо знать, что она не просто девушка, а идеал разлучницы. Я помолчал. И в третьих, как ты любезно сообщила в Афинах, в постели я далеко от совершенства. Я этого не говорил. Глядя на ее макушку, я ощущал своей пустые высокие окна Камберленд Террас белых каменных богов.